Его сын, царь Федор, после новой войны со шведами 1590-1595 годов, воротил потери отца и удержался на побережье Финского залива, старинной Водьской Петине, Великого Новгорода, которой принадлежали эти города. Смутное время снова отбросило московское государство с западных позиций, занятых им в XVI веке.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 Вопрос о воссоединении Западной Руси был самым тяжелым делом внешней московской политики в XVII веке. Он сплелся из разнообразных затруднений, какие постепенно развились в той Руси из политической сделки польских панов с великим князем литовским Ягайлом в конце XIV века. В силу этой сделки 1386 года великий князь литовский вместе с С рукой польской королевы едвиги получил и польское королевство. Сделка основана была на обоюдных расчетах сторон. Ягайло надеялся, став королем и приняв католицизм со всем своим народом, найти в Польше и папе поддержку против опасного Тефтонского ордена. А полякам хотелось через Ягайло взять в свое распоряжение силы и средства Литвы и особенно Западной Руси, Волынии, Подолии, Украины. Так соседние государства, Литва и Польша, соединились династической связью. Это было механическое соединение двух несродных и даже враждебных государств, скорее дипломатическая интрига, рассчитанная на обоюдные недоразумения, чем политический акт, основанный на единстве взаимных интересов. Тем не менее, это событие произвело важные перемены в положении Западной Руси. Покорение этой Руси литовскими князьями сопровождалось подчинением Литвы русскому влиянию. В начале 15 века русские области, вошедшие в состав литовского княжества, земли Подольская, Волынская, Киевская, Северская, Смоленская и другие, как по пространству, так и по количеству населения значительно превосходили покорившее их литовское государство. По племенному и культурному своему составу это литовско-русское княжество являлось больше Русским, чем литовским государством. Русский язык и русское право, русские нравы вместе с православием уже около ста лет распространялись среди полудикой языческой Литвы. Культурное сближение соединенных народностей под преобладающим воздействием более развитой из них русской – Шло так успешно, что еще два-три поколения и к началу XVI века можно было ожидать полного слияния Литвы с Западной Русью. Со времени соединения Литвы с Польшей русское влияние в Литовском княжестве начало вытесняться польским, которое проникало туда различными путями. Одним из них служили сеймы, на которых решались общие дела обоих союзных государств. Литовско-русские вельможи, встречаясь здесь с польскими панами, знакомились с их политическими понятиями и с порядками, господствовавшими в Польше. С другой стороны, польское влияние проводилось в Литву-Русь жалованными грамотами великих князей литовских, которые назывались «привилеями» и устанавливали в Литве такой же порядок управления, такие же права и отношения сословий, какие господствовали в Польше. Проникая этими путями, польское влияние глубоко изменило как устройство управления, так и склад общества в русских областях, вошедших в состав Литовского княжества. Управление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 Помощники-воевоты-старосты-поветов, округов, на которые делились воеводство. Так центральное и областное управление Литвы-Руси приблизилось к польскому и получило аристократический строй. Русско-литовское и польское дворянство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 Присоединенные к Литве русские области подняться против литовского правительства, когда по смерти Витовта, 1430 год, произошла новая усобица между Гедеминовичами. В этой борьбе русские князья и бояре завоевали себе права литовских вельмож, и около половины XV века получили доступ на сейм, который стал общим или вальным, как его теперь называли. Но сеем и после того сохранял аристократический характер. От русских областей на нем являлась только знать, князья и паны, которые призывались все лично и имели решающий голос. В первой половине XVI века при Сигизмунде I русско-литовская шляхта ведет шумную борьбу со своей знатью и добивается призыва на «вальные сеймы».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 вполне уравнивало ее в политических правах с польской шляхтой. Города. Усиление дворянства в Литовском княжестве сопровождалось упадком старинных городов Западной Руси. В Старой Киевской Руси области со своими волосными городами составляли цельные земли, которые подчинялись решениям веча старших городов. Теперь, с ведением господарских урядов, областной город оторвался от своей области. Место веча заступил назначаемый великим князем воевода с подручными ему старостами, костелянами и другими державцами. Земское городовое управление заменено было коронным. В то же время подгородные земли, находившиеся в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 Политическое влияние Польши на Литву, сближая литовско-русский государственный строй с польским, в XV и первой половине XVI века кое-как поддерживало многократно обновлявшийся новыми договорами династический союз обоих государств, то имевших отдельных государей, то соединявшихся под властью одного В XVI веке сложилось новое сочетание обстоятельств, закрепившее Польско-Литовскую Унию и сообщившее более единство Соединенным Государствам. Это сочетание сопровождалось чрезвычайно важными следствиями для всей Восточной Европы и особенно для Юго-Западной Руси. Я разумею великий церковный раскол в Западной Европе XVI века, то есть церковную реформацию. Казалось бы, какое было дело в Восточной Европе до какого-то немецкого доктора Мартина Лютера, который в 1517 году затеял какой-то спор об истинном источнике вероучения, о спасении верою и о других богословских предметах. Тем не менее, этот церковный переворот на Западе не прошел бесследный для Восточной Европы. Он не коснулся ее своими прямыми нравственно-религиозными следствиями, но задел ее по отражению или как отдаленный отзвук. Известные вольнодумные движения в русском церковном обществе XVI века имели довольно тесную связь с реформацией и поддерживались идеями, шедшими с протестантского Запада. Но я не решаю сказать, где реформация сильнее подействовала на международные отношения – на Западе или у нас, на Востоке. С этой стороны она является немаловажным фактом и в истории русского государства. Вообще, я с большой оговоркой принимаю мысль, будто Древняя Русь жила полным особняком от Западной Европы, игнорируя ее и, игнорируемая ею, не оказывала на нее и, не воспринимала от нее никакого влияния. Западная Европа знала Древнюю Россию не лучше, чем новую. Но, как и теперь, 3-4 века назад Россия, если и не понимала ход дела на Западе как должно, то его следствие испытывало на себе иногда сильнее, чем было нужно. Так случилось и в XVI веке. Чтобы упрочить династическую связь Литвы и Польши, польское правительство с духовенством во главе предприняло усиленную пропаганду католицизма среди православной Литовской Руси. Эта пропаганда особенно была напряжена при Третьем Егелоне Казимире около половины XV века и тотчас вызвала сильный отпор со стороны православного населения Литвы. Благодаря тому, уже в конце 15 века началось распадение литовского княжества. Православные русские и даже литовские князья начали отходить от Литвы на службу к московскому великому князю. Реформация круто изменила отношения. Протестантские учения нашли в Польше восприимчивую почву, подготовленную тесными культурными связями с Германией. Много польской молодежи училась в Виттенбергском и других немецких университетах. Три года спустя после спора в Виттенберге в 1520 году съехалось в Петракове польское духовенство и запретило полякам читать немецкие протестантские сочинения, так быстро и успешно они здесь распространялись.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 Ему было все равно при выезде из дворца в праздник, куда ехать, в костел или в кирку. Покровительствуя протестантам, он благоволил и к православным. Постановление городельского сейма, запрещавшее православным занимать государственные и общественные должности, он в 1563 году разъяснил так, что разъяснение было «равнозначительно отмене».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 На Люблинском Симе политический союз обоих государств был признан навсегда неразрывным и по пресечении династии егелонов. Вместе с тем Соединенное государство получило окончательное устройство. Польша и Литва соединялись как две равноправные половины единого государства, называвшиеся э, первая короной, вторая княжеством, а обе вместе получили название Речи Посполитой, республика. Это была республикански устроенная избирательная монархия. Во главе управления становился король, избираемый общим сеймом короны и княжества. Законодательная власть принадлежала сейму, составлявшемуся из земских послов, то есть депутатов шляхты, только шляхты, и сенату,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 Оторваны были от этих миров Великокняжеской администрацией и частным землевладением, а замена вечевого строя Магдебургским правом превратила их в узкосословные мещанские общества, заключенные в тесную черту городской оседлости и лишила земского значения участие в политической жизни страны. Господство шляхты, пожизненные,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 С половиной XVI века заметно заселяется долго пустевшая среднее поднепровье. Тамошние привольные степи сами собой манили к себе поселенцев. Успехи крепостного права в Литве поддерживали и усиливали этот переселенский поток. К началу XVI века здесь образовалось несколько разрядов сельского землевладельческого населения, различавшихся степенью зависимости от владельцев, начиная перехожими крестьянами, засядлыми и незасядлыми, селившимися суды от владельца или без суды и сохранившими право перехода, и кончая челядью невольной крепостными дворовыми хлебопашцами. В эпоху Первого и II статута 1529-1566 по мере политического роста шляхты Эти разряды все более уравнивались в направлении к наименьшей свободе. Уния 1569 года ускорила движение в эту сторону. При избирательных королях Речи Посполитой законодательство, как и направление всей политической жизни страны, стало под непосредственное влияние польско-литовской шляхты, господствующего класса в государстве. Она не приминула воспользоваться своим политическим преобладанием насчет подвластного ей сельского населения. С присоединением русских областей по обеим сторонам Среднего Днепра короне здесь стала водворяться польская администрация, вытесняя туземную русскую, а под ее покровом сюда двинулась польская шляхта, приобретая здесь земли и принося с собою польское крепостное право, получившее уже резкие очертания. Туземное литовско-русское дворянство охотно перенимало землевладельческие понятия и привычки своих новых соседей из привисленья и западного побужья. Если в интересах казны законы правительства еще кое-как присматривали за поземельными тягловыми отношениями крестьян к землевладельцам, то личность крестьянина вполне предоставлялась усмотрению его пана-рыцаря. Шляхта присвояла себе право жизни и смерти над своими крестьянами. Убить холопа для шляхтичи было все равно, что убить собаку, так говорят современные польские писатели. Убегая от неволи, которая крепкой петлей затягивалась на крестьянине, сельское население усиленно отливало из внутренних областей короны и княжества к безбрежным степям Украины спускаясь все ниже, по Днепру и восточному Бугу, куда еще не успел пробраться шляхтич. Вскоре этим движением стала пользоваться землевладельческая спекуляция, сообщая ему новую силу. Паны и шляхта выпрашивали в пожизненное владение староства в пограничных украинских городах в Брославе, Каневе, Черкассах, Переславле с обширными подгородными пустырями, выхлопатывали и просто захватывали никем немеренные степные шире и спешили заселять их, приманивая щедрыми льготами беглых мещан и крестьян. Украинскими степями тогда распоряжались, как в недавнее время башкирскими землями или угодьями по восточному побережью Черного моря. Самые знатные и высокопоставленные люди, князья Острожские и Вишневецкие, паны Потоцкие, Замойские и так далее, без конца не стыдились ревностно участвовать в расхищении казенных пустынь под Днепру и его степным притоком справа и слева. Но тогдашние земельные спекулянты действовали все же добросовестнее своих поздних уральских и кавказских подражателей. Благодаря им степная Украина быстро оживала, В короткое время здесь возникали десятками новой местечки, сотнями и тысячами хутора и селения. Одновременно с заселением шло укрепление степей, без которого оно было невозможно. Впереди цепи старых городов Брослава, Корсуня, Канева, переслава выстраивались ряды новых замков, под прикрытием которых возникали местечки и села. Эти поселения среди постоянной борьбы с татарами складывались в военные общества, напоминавшие те заставы богатырские, какими еще в X-XI веках огораживались степные границы Киевской Руси. Из этих обществ и образовалось малороссийское казачество. Происхождение казачества Казачество составляло слой русского общества, некогда распространенный по всей Руси. Еще в XVI веке казаками звали наемных рабочих, батрачивших по крестьянским дворам, людей без определенных занятий и постоянного места жительства. Таково было первоначальное общее значение казака. Позднее этому бродячему бездомному классу В Московской Руси усвоено было звание «вольных гулящих людей» или «вольницы». Особенно благоприятную почву для развития нашел этот люд в южных краях Руси, смежных со степью, условия которой сообщили ему особый характер. Когда стала забываться гроза татарского погрома, Завязалась хроническая и мелкая борьба русского степного пограничья с бродившими по степям татарами. Исходными и опорными пунктами этой борьбы служили укрепленные пограничные города. Здесь сложился класс людей с оружием в руках, уходивших в степь для рыбного и звериного промысла. Люди отважные и бедные, эти вооруженные рыболовы и зверогоны – надобно думать, получали средства для своих опасных промыслов от местных торговцев, которым избывали свою добычу. В таком случае они и здесь не теряли характера батраков, работавших за счет своих хозяев. Как привычных к степной борьбе ратников, их могли поддерживать и местные княжеские правительства. Этим людям при постоянных столкновениях с такими же татарскими степными добытчиками И усвоено было татарское название «казаков», потом распространившееся на вольных бездомных батраков и в Северной Руси. В восточной полосе Степного Юга такие столкновения начались раньше, чем где-либо. Вот почему, думаю я, древнейшие известие о казачестве говорит о казаках рязанских оказавших своему городу услугу в столкновении с татарами в 1444 году. В Московской Руси еще в XVI-XVII веках повторялись явления, которые могли возникнуть только при зарождении казачества. В десятнях степных уездов XVI века встречаем заметки о том или другом захудалом уездном сыне Боярском. «Сбрел в степь, шел в казаки». Это не значит, что он зачислился в какое-либо постоянное казацкое общество, например, на Дону. Он просто нашел случайных товарищей и с ними, бросив службы и поместья, ушел в степь погулять на воле, заняться временно вольными степными промыслами, особенно над татарами, а потом вернуться на родину и там где-нибудь пристроиться. Елецкая десятня 1622 года отмечает целую партию елецких помещиков, бросивших свои вотчины и ушедших в казаки, а потом порядившихся в боярские дворы холопами и в монастыри с Первоначальной родиной казачества можно признать линию пограничных со степью русских городов, шедшую от Средней Волги на Рязань и Тулу, потом переламывавшуюся круто на юг и упиравшуюся в Днепр по черте Путивля и Переяслава. Вскоре казачество сделало еще шаг в своем наступлении на степь. То было время ослабления татар, разделения Орды. Городовые казаки и, прежде всего, вероятно, Рязанские, стали оседать военно-промысловыми артелями в открытой степи в области Верхнего Дона. Донских казаков едва ли не следует считать первообразом степного казачества. По крайней мере, во второй половине XVI века, когда казачество Запорожское только еще начинало устрояться в военное общество, Донское является уже устроенным. В состав его входили и крещеные татары. Сохранилось и челобитное такого новокрещено из крымских татар. В 1589 году он выехал из Крыма на Дон и служил там государю московскому 15 лет. Крымских людей грамливал, и на крымских людей, и на улусы, на крымские, воевать с казаками донскими хаживал, а с Дону в Путивль пришел. Он просит государя освободить его двор в Путивле от налогов и повинностей, обелить и велеть ему служить царскую службу вместе с белодворцами. Малороссийское казачество Известия о казаках и днепровских идут позднее рязанских, с конца XV века. Их происхождение и первоначальное общественное обличие было так же просто, как и в других местах. Из городов Киевского, Волынского и Подольского, края даже Верховьев Днепра, выходили партии добычников в дикую степь казаковать, промышлять пчелой, рыбой, зверем и татарином. Весной и летом эти прихожие казаки работали на уходах промысловых угодьях под Днепру и его степным притоком, а на зиму стягивались со своей добычей в предднепровские города и здесь осаживались, особенно в Каневе и Черкасах, ставших ранними и главными притонами казачества. Иные из этих казаков, как и в Северной Руси, нанимались в батраки к мещанам и землевладельцам. Но местные географические и политические условия осложнили судьбы украинского казачества. Оно попало в самый водоворот международных столкновений Руси, Литвы, Польши, Турции и Крыма. Роль, какую пришлось играть днепровскому казачеству в этих столкновениях, и сообщило ему историческое значение. Я только что сказал об усилении колонизации Поднепровья, пополнявшей здешние казаковавшее население. Это был люд, нужный для края и всего государства, но беспокойный, создававший много затруднений польскому правительству. Привычные к борьбе степные промышленники доставляли лучшую оборону стране от татарских набегов. Но это было обоюдо-острое оружие, одним из степных отхожих промыслов, даже главным промыслом казаков. Были их ответные набеги на татарские и турецкие земли. Нападали с суши и с моря. В начале XVII века легкие казацкие челны громили татарские и турецкие города по северным, западным и даже южным берегам Черного моря. Проникали и в Босфор, Константинополю. В отместку турки грозили Польше войной, которой поляки пуще всего боялись. Еще в начале XVI века составился в Варшаве план, как сделать казачество безвредным, не мешая ему быть полезным. План состоял в том, чтобы из беспорядочной и все разраставшейся массы казакующих выделить наиболее благонадежную часть и взять ее на государственную службу с жалованием и с обязанностью оборонять Украину, а остальных поворотить в прежний род жизни. Впрочем, есть известие о казацких ротах, навербованных для пограничной сторожевой службы уже в самом начале XVI века. Вероятно, это был один из временных опытов образования пограничной стражи и степных вооруженных добычников. Только в 1570 году составили постоянный отряд в 300 человек штатных или списочных, реестровых казаков, как они и после назывались. При Стефани батории штат был увеличен до 500, потом постепенно поднимался и, наконец, в 1625 году доведен до 6000. Но рост казацкого штата нисколько не убавлял заштатного казачества. Этих нелегальных казаков, в большинстве из крестьян, местные правители и паны старались воротить в поспольство, крестьянство к покинутым их повинностям. Но люди, уже отведавшие казацкой воле, упирались и считали себя вправе не слушаться, ибо то же правительство, которое загоняло их, как мужиков под панское ермо, во время войн обращалось к ним же за помощью и призвало их под знамена не в списочном числе, а десятками тысяч. Такой двуличный образ действий правительства поселял В заштатных – озлобления, и приготовлял из них взрывчатую массу, легко разгоравшуюся в пожар, как скоро у нее являлся расторопный вожак. Между тем, на Нижнем Днепре свивалось казацкое гнездо, в котором украинское казацкое недовольство находило себе убежище и питомник, перерабатывавший его в открытые восстания. То было... Запорожье. Запорожье. Оно возникло незаметно из промыслового казакования. Казацтво на поле, в степи. Казаковавшие обыватели пограничных городов Украины спускались по Днепру далеко на низ Запороги. Профессор Любавский высказал предположение, что зародышем Запорожской сечи была крупная казацкая артель промышлявшая за порогами вблизи татарских кочевий, и следы ее он находит уже в конце XV века. Когда городовые казаки стали подвергаться стеснениям от польского правительства, они убегали в знакомые запорожские места, куда не могли пробраться ни польские комиссары, ни экзекуционные отряды. Там, на островах, которые образует Днепр, Вырвавшись из порогов в открытую степь и разливаясь широким руслом, беглецы устраивали себе укрепленные сечи. В XVI веке главное поселение запорожцев возникло на ближайшем к порогам острове Хортица. Это и была знаменитая в свое время запорожская сечь. Позднее она переносилась из Хортицы на другие запорожские острова. Сечь представляла вид укрепленного лагеря, обнесенного древесными завалами, засекой. Она снабжена была кое-какой артиллерией, маленькими пушками, забранными в татарских и турецких укреплениях. Здесь образовалось из бессемейных и разноплеменных пришельцев военно-промышленное товарищество, величавшее себя рыцарством войска Запорожского. Сечевики жили в шалашах из хвороста, покрытых лошадиными кожами. Они различались занятиями. Одни были преимущественно добычники, жили военной добычей, другие больше промышляли рыбой и зверем, снабжая первых продовольствием. Женщины не допускались в сечь. Женатые казаки, тидни, гнездюки, жили отдельно по зимовникам и сеяли хлеб снабжая им сечевиков. До конца XVI века Запорожье оставалось подвижным, изменчивым по составу обществом. На зиму оно расходилось по украинским городам, оставив в Сечи несколько сот человек для охраны артиллерии и прочего сечевого имущества. В спокойное время летом в Сечи бывало на лицо до трех тысяч человек. Но она переполнялась, когда украинскому поспольству становилась нефтерпеж от татар или ляхов, и на Украине что-либо затевалось. Тогда всякий недовольный, гонимый или в чем-либо попавшийся бежал за пороги. В чьи не спрашивали пришельца, кто он и откуда, какой веры, какого рода племени, принимали всякого, кто казался пригодным товарищем. В конце XVI века в Запорожье заметны признаки военной организации, хотя еще неустойчивой, установившейся несколько позднее. Военным братством Запорожья Кошем оправил избираемый сечевой радой Кошевой атаман, который с выборными Есаулом, судьей и писарем составлял сечевую старшину правительства. Кош размещался отрядами, куренями, которое было потом 38, под командой выборных куренных атаманов, также причислявшихся к старшине. Запорожцы всего более дорожили товарищеским равенством. Все решал сечевой круг рада, казацкое коло. Со старшиной своей, это коло поступало запросто, выбирало и сменяло ее, а не угодивших, казнила, сажала в воду, насыпав за пазуху достаточное количество песку. В 1581 году в Сеч явился знатный пан из Галиции, бесшабашный авантюрист Зборовский, подбивать казаков к набегу на Москву. Скучавший от безделья и безденежья, рыцарство с радостью приняло затею пана и тотчас выбрало его в Гетмана.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 Итак, Люблинская уния принесла в Юго-Западную Русь три тесно связанных между собою следствия – крепостное право, усиление крестьянской колонизации Украины и превращение Запорожья в инсурекционное убежище для порабощенного русского населения.